глава двадцать ведьма кого вы заперли в стеклянной комнате спросил таш внезапно появившись в помещении охраны начальник стражи шел быстро но старый таш не отставал ни на шаг его величество не сказал вам спросил аран нет таш знал только что кого-то поймали возле источника ян все меньше поверял ему свои планы после трех лет заключения таш вернулся чтобы служить молодому королю, но своей прежней власти пока вернуть не мог. Кто в комнате, — повторил он. Аран знал о магии Тажа и не хотел с ним связываться. «Я бросил туда раненую львицу», — ответил он, чтобы что-то ответить. «Она трижды превращалась». «В кого?» «В ласку, в птицу, затем в львицу. Больше мне ничего не известно, даже король не знает ее имени». Аран ускорил шаг. Он только что вернулся со осмотра укреплений и насквозь промок. Снаружи бушевала настоящая буря. Ураганный ветер вздымал огромные волны и пригибал к земле старые кедры. По коридорам сновали стрелки с фонарями. На стенах висело оружие. «Позволь мне подняться в стеклянную комнату», — попросил Тааш. Приказано никого не впускать. Этот приказ не касается меня». «Помню, раньше вам не нравилось наверху». Таш вздрогнул. Он тоже помнил годы, проведенные в этой ужасной одиночной камере, чьи стеклянные стены убивали магию. Он сам когда-то построил ее для заточения непокорных колдунов. «Если король прикажет вас впустить, я повинуюсь», — сказал Аран. Когда они проходили через решетчатые ворота, к ним присоединилось еще четверо стражников, и же мягко выпроводили вон. Аран и его люди поднимались на самый верх черной башни. Становилось все холоднее. Казалось, лестница не будет конца. Ветер свистел глушительно. Сквозь бойницы иногда было видно, как над морем птицы борются с бурей. Аран оставил людей на ступенях и вошел к королю один. Дверь закрылась, воцарилась тишина. Молодой король сидел перед огромным окном идеально квадратной формы. Стекло, как в витраже, делилось на небольшие фрагменты со свинцовыми швами между ними. Добавление артути позволило сделать окно абсолютно прозрачным снаружи, но зеркальным изнутри. Узник, глядя в него, видел лишь свои многочисленные отражения, от которых начинала кружиться голова. Аран не сразу заметил Олью, он даже решил, что король созерцает пустую камеру. Подойдя ближе, начальник стражи наконец разглядел пленницу. Она сидела в углу комнаты. Она думала, что обнаружила так называемый «мертвый угол», где ее не будет видно. Олию заперли ночью. Обессиленная, она уснула, чтобы хоть ненадолго забыть о кошмарной погоне. Накануне у источника белая пума первой почувствовала присутствие Яна и его стрелков. Еще не спавшая Оля услышала, как подстреленное животное упало на землю. Стрелки увидели вскочившую девушку, ее тоже прострелили бы насквозь и не один раз, но король приказал взять ее живой. Однако в следующую секунду, когда девушка превратилась в ласку и скрылась в колючем кустарнике, король понял, что они играют не на равных. Новый приказ гласил поймать живой или мертвый. На улью обрушился дождь стрел. Она вскарабкалась по стволу, добралась до вершины и перепрыгнула на соседнее дерево. После смерти королевы она долгое время была лаской и отлично знала, как выручает в сложных ситуациях тело ракеты и хвост, позволяющий держать идеальное равновесие. И так в ночи ласка перескакивала с дерева на дерево. Однако лучники короля были лучшими в королевстве, и стрелы пролетали совсем близко от феи. Ветер помогал ей, облегчая прыжки и сдувая стрелы в сторону. Но когда одна из них чуть не пригвоздила ее к стволу, фея поняла, что ласка не справляется. Она спрыгнула на землю, спряталась в папоротниках и спустя секунду вылетела оттуда стремительной ласточкой. Еще мгновение, и она бы очутилась высоко, почти среди звезд, но стрела пронзила ей крыло. Оля закрутилась в воздухе и стала падать. Мимо со страшной скоростью проносились леса, озеро, красный горизонт. Вокруг продолжали свистеть стрелы. В прошлом олии доводилось бывать и маленькой калибре, и лягушкой, и даже бабочкой, пойманной детьми. Но никогда в жизни она не чувствовала себя такой хрупкой. Бессмертие делало ее бесстрашной. Но в эту ночь Олею внезапно охватил страх. Что-то изменилось, но что? Совершенно новое чувство переполняло маленькое крылатое существо, стремительно падавшее с небес. Встреча с Илианом все перевернула. Хрупкость. Это открытие заставило ее очнуться. В последний момент тень Олии вдруг стала расширяться, и уже новое тело опустилось на мягкий ковер из опавших листьев. Рана, однако, не зажила. Передняя лапа львицы болела так же сильно, как душа после расставания с Ильяном. Она слышала голоса стрелков, искавших мертвую птичку. Преодолевая боль, львица углубилась в чащу. Вскоре остановилась, зализывая рану. Ей показалось, теперь голоса звучат где-то вдали. Внезапно, подняв голову, львица увидела прямо перед собой Яна. Она замерла, король внимательно смотрел на нее. В кустах послышались шорох и чье-то дыхание. На львицу накинули сеть. Ей было слишком больно, чтобы снова превращаться в крысу или в пыльцу. Даже Ильян издалека услышал ее отчаянный рев. Олия позволила себя поймать. Аран и король с любопытством разглядывали пятнадцатилетнюю девушку, которой стражи бросили мужскую одежду. Она разорвала одежду и сделала себе что-то вроде плаща. В стеклянной комнате шторм совсем не ощущался. Перед Яном в валых ножнах лежал меч. Аран знал, зачем его вызвали. Он десять лет прослужил королю, выполняя самые страшные приказы. По велению короля он мог бы совершить даже самоубийство – Однако на сей раз Аран чувствовал, что работа окажется непосильной. Он рискнул спросить, в Раду вашего Величества бывало такое? «Что? Феи?» Ян молчал. Он знал, что феи происходят только от фей. Его родная сестра никак не может быть феей. «Надо спросить у старого слуги из Летнего дворца», — продолжал Аран. «Я могу его вызвать. Если она ваша сестра, он подтвердит это». «Нет, останься». «Здесь нет никаких фей», — король не сводил глаз Солии. «Она ведьма. Она родилась от крови своего первого преступления. Она выросла с кровью на руках и была проклята. Она не фея, а ведьма». Слова короля, безусловно, не имели никакого отношения к той, что находилась за стеклом. Это было самое милое, чистое и светлое создание, какое Аран когда-либо видел. Пленница, несомненно, обладала магией, но не темной. «Возьми мой меч», — приказал король. Девушка держалась за раненное плечо. У нее была белая кожа, кое-где расцарапанная во время погони. Она наверняка мерзла в своем плаще из лохмотьев, но одеваться не желала. «Тааш!» — вдруг произнес Аран. «Тааш!» — сможет сказать, ведьма ли она. Ян, казалось, заколебался. Закрыв глаза, Аран ждал его решения — Где найти силы, чтобы с мечом в руках войти в эту комнату и увидеть, как хрупкое создание сожмется от ужаса в своих лохмотьях? Как поднять на нее оружие? «Я не доверяю Таажу», — сказал король. «Возьми меч и убей ее». Аран вдруг заговорил так, как никогда не осмеливался. «Позвольте мне на минуту забыть о том, что я солдат, ваше величество». Он продолжал, удивленный, что еще жив, — Я наблюдал за вами, пока вы искали эту девушку. Если есть шанс, что... Замолчи. Если есть шанс, что никакие кровные узы... Ян выхватил меч из ножен, что никакие кровные узы не связывают вас, надо воспользоваться этим шансом. Ян потряс мечом и со всей силы ударил по стеклу, которое громыхнуло, но не разбилось. По другую сторону Оля подскочила на месте. Она посмотрела прямо на короля и начальника стражи, словно могла их видеть. Случайно встретившись с ней взглядом, Ян сдался. Он тихо выпустил меч и закрыл лицо руками. Меч упал на каменный пол, звякнул и затих. «Приведи Таажа!» Позже на башню поднялся старый колдун. Он поклонился королю, который в одиночестве стоял на последней ступеньке. В бойницах свистел ветер. Тааш сразу догадался, что Ян плакал, хотя слезы уже высохли. Хриплым голосом король объяснял, в чем дело. таш мягко кивал. Ему казалось, что вернулись те времена, когда Ян и шагу не делал без его согласия. Уже много лет король не обращался к Таажу с таким уважением. А когда речь зашла о девушке, он даже положил голову на плечо старика и заплакал, как ребенок. Тааш обнял его, утешая – и обещал, что поговорит с пленницей и все выяснит. Внезапно Таш ощутил прикосновение металла к голове. Ян незаметно достал кинжал и приставил к виску крестного рядом с ухом, туда, где так легко проткнуть череп. «Войдите в эту комнату, Таш, но не приносите мне дурных известий. Вам ясно, дорогой мой крестный?» Таш слышал тяжелое дыхание короля и чувствовал, как острие кинжала давит на висок, — Если скажете, что она не заслуживает смерти, — прибавил король, — не забудьте добавить, что она меня полюбит. Голос Таажа не дрожал. Я скажу вам правду, ваше величество. Твоя жизнь в ее руках, как и моя. Ян поцеловал старого колдуна в лоб и медленно убрал кинжал.